выбежал вон. Никогда я не жаловался на желудок. На то, что я увидел, вызвало у меня жестокий приступ тошноты. Добравшись до комнаты Джо, я достал его бутылку виски и сделал большой глоток. «Дай мне», попросил войдя с кейф. Он взял бутылку и налил себе полстакана. Чуды!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 Отпил немного, хотя по его виду нельзя было сказать, что он сильно нуждался в выпивке. Глаза его прямо светились от возбуждения и удовлетворения. «Ну, наконец-то мы чего-то достигли», — заговорил он. «Вы оба не уходите. Я собираюсь сделать заявление для прессы». Несомненно, что это Фей Бенсон. У трупа искривленный мизинец. Точно такой же был у фей.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 Я сел к телефону и заказал разговор с Нью-Йорком. После 10-минутного ожидания я услышал на другом конце провода голос Берни. Было 20 минут первого, я очень удивился, застав его дома. «Не могу долго разговаривать», — начал он. «Кляр организовала вечеринку, и мне надо продолжать подчивать этих аглоедов моим лучшим виски». «Что у тебя стряслось? Возьми ручку и блокнот. У меня одна свежая новость». С полужару записывай. А ты не мог бы подождать до утра, плаксиво заклянчил он. Клер не любит, когда я оставляю гостей одних. Я сказал гостей, но ну, это шутка, конечно, шутка. Они больше похожи на стаю голодных волков. Слушай, ты пьяный павиан. Бери блокнот и прочисти уши. Мы нашли Фэй Бенсон. В самом деле? Вот это да. Как она там? Мокрая, холодная и совсем-совсем мертвая. Так возьмешь ты, наконец, блокнот? После приведшей меня в ярость паузы его голос вновь зазвучал в трубке. «Клярж на меня разозлилась. Бога ради, поторопись!» — взмолился он. «Заткнись ты со своей клярж!» — в сердцах воскликнул я. «И слушай, что я буду говорить!» Я начал диктовать рассказ. Одним из главных достоинств Берни была доведенная до совершенства способность записывать...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 «Во вкусе этих вампиров», — заявил он, садясь. «Пусть готовят крупный шрифт для заголовков». «А док не появлялся?» — Скайф отрицательно покачал головой. «Нам пришлось ждать еще десять минут, прежде чем появился судебно-медицинский эксперт». Он выглядел совершенно спокойно. Невозмутимо набив табаком трубку, Он закурил, отказался от предложенного мной виски. Фей Бенсон была убита ударом в затылок тупым предметом.